Глава двадцать Сидя в тени палатки и потягивая охлажденное вино, Корнели Сула смотрел на свой лагерь. От любимого Рима его отделяла одна последняя ночь. Он поежился. То ли от налетевшего ветерка, то ли от нервного возбуждения в ожидании схватки. Все ли ему известно о планах Мария, или старый лис вознамерился застигнуть его врасплох в последний момент... Полученные письма, разумеется, ничего не значили, поскольку были пустой формальностью. Подъехавший верхом падок ловко остановил коня, который застыл на месте, присев на повороте на задние ноги. Сула улыбнулся, отметив про себя и юность, и красоту парня. «Лагерь в безопасности», — доложил падок, спешившись. Начищенные доспехи блестели, кожаные вставки выглядели мягкими и потемнели от втертого в них масла. «Юный Геркулес», — подумал Сулла, отвечая кивком, «и беззаветно предан, как любимая гончая. Завтра вечером войдем в город. Сегодня в последний раз спим на земле, как варвары». Это было лишь образное выражение. На самом деле Сулла спал на мягкой постели с тонким бельем. Душой Сулла всегда был со своими солдатами, но суровая, полная лишение жизнь легионера никогда его не привлекала. «Поделишься планами, Корнелий?» «Всем интересно, как ты поступишь с Марием». Одолеваемый юношеским нетерпением, Падок задавал слишком много вопросов, и Сула остановил его, подняв ладонь. «Завтра, друг мой. Приготовления начнутся завтра, а это уже скоро. Я сегодня лягу пораньше, разве что выпью немного вина». «Тебе понадобится что-нибудь?» — понизив голос, спросил Падок. «Нет». «Впрочем, подожди. Пришли пару шлюх, да выбери покрасивее. Кто знает, может, я еще открою для себя что-то новенькое». Падок резко, словно от удара, уронил голову, вернулся к своему коню и поспешно ускакал. Сула проводил его взглядом, вздохнул и выплеснул остаток вина из кубка на черную землю. Мальчишка уже третий раз донимает его намеками и перешел грань, отделяющую настойчивость от назойливости». «У такого юнца от обожания до ненависти один шаг. Пора отправить его в другой легион, пока не возникла необходимость в более решительных мерах». Сулла еще раз вздохнул и вошел в палатку, закрыв за собой вход кожаной шторой. Рабы уже зажгли лампы и застелили пол коврами и тканями. В маленькой чаше горело ароматическое масло, одна из тех редких смесей, которые ему нравились». Сулла глубоко вдохнул и краем глаза уловил направленное в его сторону движение справа. Уклоняясь от удара, он упал на спину и почувствовал, как что-то рассекло воздух над ним. В следующее мгновение Сулла шипно нападавшего на пол сильным ударом обеих ног, и пока тот беспомощно барахтался, выкрутил руку с ножом, навалился убийца на грудь и улыбнулся, увидев, как ярость и страх на лице незнакомца сменились сначала удивлением, а затем отчаянием. Неженкой Сулла не был. Да, жестокие римские поединки, после которых доблесть доказывали ранами и шрамами, не вызывали у него восторга. Но он ежедневно упражнялся с мечом и принимал участие в каждом сражении. Благодаря железным запястьям ему удалось повернуть нож так, чтобы острие уперлось в горло противнику. «Сколько тебе заплатил Марий?» — насмешливо спросил Сулла. «Нисколько. Убить тебя — для меня удовольствие». «Так ты любитель. Ни слова сказать, ни дело сделать». Сулла надавил на нож. «Стража, ко мне!» — рявкнул он. Через несколько мгновений несостоявшегося убийцу прижали к полу, и Сулла смог подняться. Начальник стражи вбежал вместе с остальными. Бледный, как полотно, он вытянулся перед Сулой. «Похоже, убийца пробрался через лагерь в палатку римского консула, и его никто не остановил», — тихо сказал Сулла, опуская руки в чашу с ароматной водой на дубовом столике и протягивая их рабу, стоявшему на готове с полотенцем. Начальник стражи перевел дух и попытался успокоиться. «Мы вытащим из него имена хозяев. Я сам займусь допросом и утром оставлю пост. С твоего позволения». «Мне не нравится, когда на меня нападают в собственной палатке», — словно не слыша продолжал Сулла. «Потревожить мой отдых таким вот примитивным, неряшливым образом — это недостойно». Он наклонился и поднял кинжал, не обращая внимания на отчаянные телодвижения убийцы, уже связанного по рукам легионерами. «Ты оставил меня без защиты. Возьми». Консул протянул кинжал заметно нервничающему начальнику стражи. «Иди в палатку и перережь себе горло. Я прикажу забрать твое тело, скажем, через два часа». Начальник стражи коротко кивнул, взял оружие, повернулся и вышел, четко печатая шаг. Падок положил теплую ладонь на руку Сулли. «Ты ранен?» Сула раздраженно сбросил его руку. «Нет». «Боги! Всего один! Видимо, Мари меня недооценивает!» «Мы не знаем, один ли он. Я прикажу выставить на ночь стражу у твоей палатки!» Сула покачал головой. «Нет, пусть Мари не думает, что напугал меня. Со мной останутся те две шлюхи, которых ты привел, и я позабочусь о том, чтобы хоть одна из них не уснула до утра. Остальных отправь отсюда. Думаю, у меня пробудился аппетит к плотским утехам». Падок грациозно отсалютовал, но Сула заметил, как мальчишка обиженно надул свои полные губы, когда отвернулся. «Парень определенно становится опасен. Нельзя, чтобы он вернулся в Рим. Будет лучше, если с ним что-нибудь случится. Почему бы ему не упасть со своего великолепного жеребца?» Оставшись, наконец, один, Сула опустился на низкое ложе и провел рукой по мягкой ткани. Снаружи послышалось тихое женское покашливание, и он довольно улыбнулся. Услышав его голос, в палатку вошли две девушки, благоухающие, гибкие, богато одетые. «Чудесно!» — Сула похлопал по ложу. При всех своих недостатках падок знал толк в красивых женщинах. К сожалению, в данных обстоятельствах этот талант не находил должного применения. Марий хмуро посмотрел на племянника. «Я не против, чтобы ты женился». «Цинна может оказать тебе немалую поддержку в продвижении наверх. Женить бы на его дочери выгодно как в политическом смысле, так и в личном. Что вызывает у меня большие сомнения, так это выбор времени. Легион Сулы подойдет к воротам города, скорее всего, завтра вечером, и ты хочешь, чтобы я вот так на скорую руку устроил твою свадьбу?» Какой-то легионер подбежал к Марию с охапкой свитков, но командующий жестом остановил его. «Ты ведь обсуждал со мной план действий на случай, если завтра все сложится не в нашу пользу?» — негромко спросил Гай. Мари кивнул и повернулся к легионеру. «Подожди снаружи, я позову тебя, когда закончу». Легионер попытался отсалютовать и выбежал из комнаты. Как только дядя и племянник остались вдвоем, Гай снова заговорил. «Если у нас что-то пойдет не так, и мне придется бежать из города, я не оставлю Корнелию незамужней». «Ей нельзя с тобой», — бросил Марий. «Нельзя. Но я не могу оставить ее, не дав мое имя для защиты. Возможно, она беременна». Гаю не хотелось рассказывать дяде все пикантные подробности отношений с Корнелией. В конце концов, это касалось только их двоих. Но лишь Марий мог помочь организовать все за короткое время, что еще оставалось у них, и его нужно было уговорить. «Понятно. Ее отец знает?» «Что вы близки?» Гай кивнул. «Тогда нам повезло, что он не стоит у двери с плетью в руке. Хотя имеет на то полное право. Я устрою вам самую короткую из возможных брачных церемоний. Завтра на рассвете...» Напряжение, в котором он пребывал несколько последних часов, отпустило, и Гай неожиданно для себя улыбнулся. «Вот так-то лучше!» — рассмеялся Марий. «Боги, Суллы еще даже не видно, и отобрать у меня Рим ему будет ох, как нелегко. По-моему, ты сам себя пугаешь и настраиваешься на худшее. Завтра вечером, когда мы насадим голову старины Суллы на пику, твоя поспешность будет казаться смешной. Но это неважно. Ступай. Купи себе свадебную одежду и подарки. Пусть все счета присылают мне». Он похлопал Гая по спине. «И вот что еще. Будешь уходить, загляни к Кате». «Женщина почтенных лет, шьет одежду для моих ребят. Она скажет, что тебе может понадобиться, и где это можно быстро достать. Иди!» Гай, посмеиваясь, ушел, а Марий окликнул помощника и расстелил на столе свитки, прижав их по углам свинцовыми грузиками. «Вот что, парень!» — обратился он к легионеру. «Вызови центурионов на еще одно совещание. Я хочу услышать свежие идеи, любые, какими бы причудливыми они ни были». Что я упустил? Какие планы у Суллы? Скорее всего, ты уже все предусмотрел. Ни один человек не в состоянии предусмотреть все. И мы можем сделать только одно. Приготовиться как можно лучше. Мари махнул легионеру рукой. Иди. Гай застал Каберу за игрой в кости с двумя легионерами Мария. Старик был поглощен игрой, и Гай, сдерживая нетерпение, подождал, пока он сделает еще один бросок и хлопнет от удовольствия в ладоши. Монеты перешли из рук в руки, и Гай взял его за локоть, не дожидаясь начала следующего круга. «Я говорил с Марием. Он может организовать церемонию завтра на рассвете. Мне нужна помощь сегодня, чтобы все подготовить». Кабера внимательно посмотрел на него, засунул выигрыш в складки потрепанного одеяния и кивнул легионерам, один из которых с заметным огорчением пожал ему руку. Конечно, мне не терпится ее увидеть. То, что так очаровало тебя, она ведь наверняка красавица. Конечно, просто юная богиня, прелестные карие глаза, золотистые волосы, ты даже представить себе не можешь. Нет, конечно, я же никогда не был молодым родился морщинистым старичком к полному удивлению матери С серьезным видом ответил Кабера и гай невольно рассмеялся от волнения шла кругом голова и он даже чувствовал себя немного пьяным грозная тень сулы отодвинулась на задний план и поблекла мари сказал что берет на себя все расходы но лавки закрываются рано так что давай не будем терять время впустую идем гай потянул коберу за руку и старик усмехнулся заражаясь юношеским пылом Над городом уже сгустились сумерки, когда Мари оставил центурионов и отправился еще раз осмотреть оборонительные сооружения. Потянувшись на ходу, он почувствовал и услышал, как хрустнуло в спине, нывший после того, как он простоял несколько часов, склонившись над чертежами. Внезапно ему пришло в голову, что глупо разгуливать по городу после наступления темноты, пусть даже жителям и запрещено покидать свои дома. Марий пожал плечами, отгоняя нелепую мысль. В Риме ему ничего не грозит. Город любит своего сына. Едва успев подумать об этом, он ощутил освежающее дыхание ветерка, осушившего влажное от пота лицо. Казарме было душно. Устранив Суллу, он позаботится о строительстве для Римского легиона настоящего дворца. К казармам примыкал сейчас район трущоб, добиться сноса которых можно было по решению Сената». Он уже видел этот дворец в своем воображении и представлял, как принимает в больших залах чужестранных послов. Предаваясь этим приятным мечтам, он шел по тихим улицам и только стук сандалий нарушал образцовую тишину. Силуэты своих людей на фоне звездного ночного неба он увидел задолго до того, как добрался до них. Некоторые стояли на месте, другие, как и предписывалось, прохаживались по определенным маршрутам. Сразу было видно, что они на стороже. «Надежные ребята!» Кто знает, что готовит им следующая ночь. Он снова пожал плечами, радуясь, что никто не видит его в темноте. Сула придет, и его встретят с оружием в руках. Беспокоиться не о чем. Марий глубоко вдохнул, стараясь унять тревогу, и улыбнулся, когда его остановил первый из часовых. «Молодец! Держи копье крепче!» «Пилум! Страшное оружие в сильных руках!» «Вот так!» Решил сделать обход, терпеть не могу ждать. А ты? Часовой серьезным видом отдал салют. Я ждать умею, серьезным видом ответил стражник. Мари хлопнул его по плечу. Молодец, ты никого не пропустишь. Не пропущу. Легионер проводил его взглядом и кивнул. Что ж, старик держится хорошо, хватку не потерял. Мари поднялся по ступенькам на новую стену, построенную по его приказу вокруг старых ворот Рима. Это было прочное, массивное сооружение из тяжелых, состыкованных друг с другом блоков с широким проходом наверху, где стена поменьше защищала его людей от лучников. Мария оперся руками о гладкий камень и устремил взгляд в ночь. Как бы он брал город, оказавшись на месте Суллы. Легионы Суллы имели в своем распоряжении огромные осадные машины, тяжелые баллисты, скорпионы и катапульты». В свое время Мари использовал каждый из них и опасался всех. Он знал, что Сулла будет заряжать свои машины не только большими камнями для разрушения стены, но и камнями помельче, дробью, которая может поражать слишком медленных, не успевших пригнуться защитников. Еще он воспользовался бы огнем, забросив за стену бочки с каменным маслом, чтобы поджечь постройки. К тому же и люди на стене будут лучше видны на огненном фоне и станут мишенями для лучников» сейчас люди мария быстро и ловко разбирали деревянные сооружения возле остальных зданий поставили бочки с водой и специально обученные команды были готовы потушить любой пожар такого времени еще не было и сама идея представлялась ценной каждое лето пожары уничтожали целые дома иногда распространяясь на соседние пока огонь не останавливала широкая улица или толстая каменная стена если постоянно держать наготове команду Марий потер кулаками глаза. Он слишком долго думал и планировал уже много недель. Спал урывками, выделяя на сон лишь несколько часов в сутки. Даже в таком могучем теле усталость начала брать свое. На стену они полезут с лестницами. Стена крепкая, но римские легионы обучены брать крепости. Тактика отработана давным-давно. Они еще никогда не дрались с римлянами. Особенно с римлянами, которые защищают родной город» обрамотал себе под нос Марий, зная, что даже самый ближайший часовой все равно его не услышит. «Вот наше главное преимущество. Я знаю Суллу, но и он знает меня. Их сила в маневренности, зато наши позиции хорошо укреплены, и у них нет нашего боевого духа. Не мои люди нападают на любимый Рим». Эта мысль ободрила Мария, и он двинулся дальше вдоль стены, заговаривая с каждым, вспоминая, как кого зовут, спрашивая, как живется, как служится, осведомляясь о семье. Ни в одном легионере он не заметил слабости. Они стояли перед ним, как охотничьи псы с жестокими глазами, готовые убивать по его приказу. Марий прошел весь отрезок стены и спустился на темную улицу. Безыскусная вера солдат укрепила надежду — «Он будет с ними до конца, как и они с ним». Мари неспешно направился к казарме, напивая под нос воинственный мотив. И на душе у него было легко.